Альперов, Антонов и Бартенев, Кока, братья Лавровы, Демаши Мозель, Эйжен, а вот а впервые. Если увидите Серго в работе, добавил Буше, поймете, что он великий и коверный. И действительно, когда в Калинине я увидел клоуна Серго, артисты между собой Алеша Сергеева называли Мусля, я убедился, Буше был прав. Почему все его звали Мусля?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 Встретит его кто-нибудь на улице, небольшого роста, коренастые, рыжеватый чуть выбившиеся из-под кепки вьющиеся волосы, добрые голубые глаза, и подумает — обычный работяга. Такой Сергус Виду. Зубы желтые от табака, но когда он улыбался, работая на манеже, улыбка получалась ослепительно доброй и застенчивой, Красивой, но красотой негромкой, чисто русской. Выглядел чуть старше своих тридцати пяти лет. Часто можно было застать его сидящим за кулисами на скамеечке и о чем-то думающим. В жизни Мусля говорил отрывисто, высоким голосом, так что с трудом можно было разобрать, что он хочет сказать. А на манеже обходился почти без текста. На манеж он выходил вздвинутый немного на затылок обыкновенной зеленой фетровой шляпе, потрепанном темно-зеленом пиджаке,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 Он умел по-настоящему радоваться на манеже и заражал этой радостью других. У муслии получался образ, думая, что это выходило у него подсознательно, неудачника, который хочет все сделать, но ничего у него не получается. Образ, напоминающий маску Чарль Чаплина, но совершенно своеобразный. Только Мусли мог исполнять, казалось бы, пустяковую, примитивную репризу, которую он нежно назвал «пальчик». Он выводил за руку на середину манежа инспектора и, отойдя от него на несколько шагов, вытягивал вперед руку и указательным пальцем манил инспектора к себе. Тот подходил вплотную к клоуну, а палец продолжал двигаться. Инспектор некоторое время стоял, глядя на этот двигающийся палец, а потом как бы в раздражении ударял клоуна по руке. Но палец продолжал его манить к себе тут уже пугался сам Мусля. Он с неподдельным ужасом смотрел на палец, который никак не мог остановиться. Зрители видели удивительное действие. Когда клоун пытается остановить шевелящийся палец, он зажимал руку под мышку, прятал ее в карман, становился на палец ногой, а палец все равно продолжал двигаться. Наконец Мусля клал неукротимый палец на барьер и бил по пальцу молотком. В страшной боли клоун подпрыгивал и быстро клал палец в рот. Палец двигался во рту, отчего щеки у мусли смешно оттопыривались. Когда он извлекал палец изо рта, один из униформистов подавал клоуну пилу-ножовку. Мусля подносил ножовку к пальцу, и вдруг палец, как бы испугавшись, замирал. Облегченно вздохнув, Сияющий клоун уходил с манежа, но около самого выхода палец снова оживал. Мусля с отчаянным криком, отбросив ножовку, убегал за кулисы. Пустяк примитив, двигается палец, а клоун пугается. Но как делал это Мусля? Я каждый раз смотрел пальчик, смеялся вместе со зрителями и верил, что палец мусли сошел с ума. Некоторые коверные пытались скопировать эту репризу. Ничего у них не получалось. Это было органично только для мусли маленького, лохматого, наивного, смешного, странного человека. К сожалению, я застал муслю, когда он начал сходить с манежа. Но и то, что я видел, поражало. Настолько поражало, что каждый раз я, как почти все артисты, занятые в программе Калининского цирка, отработав свой номер, спешил в боковой проход посмотреть его репризы. Когда ему кричали. «Алеша, пауза!» Он бежал к своему ящику, стоящему за кулисами. Буквально нырял в него так, что виднелись одни торчащие ноги из ящика. Порывшись, он вытаскивал первый попавшийся предмет. Пистолет, бутафорскую гирю, нож и выбегал на манеж. А иногда он просто выходил. Смотрел чуть-чуть растерянно, улыбался. Чувствовал, что клоун еще не знает, как и чем займет паузу. Другой бы растерялся, заметался по манежу, смутился, а Мусли нет, ему все ни чем. Он оглядывал манеж, и, заметив чистая импровизация, что запутался трос у униформистов, стремглав бежал помогать его распутывать. Но делал это так, что трос запутывался окончательно. Униформисты ругали его по-настоящему, чуть ли не матерились шепотом. А публика смеялась. Когда же трос все-таки распутывал ей? И униформисты уходили с манежа, мусля, улыбаясь всем, под аплодисменты, удивленный, словно не понимая, почему аплодирует, покидал арену. Отлично проходила у мусли реприза со шляпой. За что-то обидевшись на инспектора, он, сжав кулаки, грозно наступал на него, сердясь, снимал с себя пиджак и кидал его на манеж, а потом срывал с головы шляпу. И сердито бросал ее на ковер. В тот момент, когда шляпа касалась ковра, ударник в оркестре бил в барабан. Услышав громкий звук, как так? бросил шляпу и раздался стук. Пораженный Мусля поднимал шляпу и снова бросал ее на ковер. Снова раздавал сюда в барабан. С удивлением и одновременно со страхом Мусля осторожно поднимал шляпу и внимательно ее рассматривал.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 Азал уже ожидал, что клоун посмотрит. Все смеялись. Что бы мусль не показывал, все выглядело у него великолепно. Вот перед исполнением очередной репризы он снимал пиджак. И зрители видели рваные рукава рубашки и дранную спину. А раздевался он важно, как Дэнди. Дэнди снимает пиджак, а под ним лохмотья. Многие клоуны, используя эффект неожиданности, выступали с этим трюком но лучше всех его делал Мусля. Много раз я видел репризу «Здесь курить нельзя». Реприза проверенная и, как мы говорим в цирке, проходная. Десятки ковернов исполняют ее, но лучше всех «Здесь курить нельзя», — делал Мусля. Содержание реприза несложное. Коверный закуривает, а инспектор отбирает у него горящую папироску.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 доставал очередную папироску, как он наслаждался, делая затяжку. Мусли делал репризу, а на манеже сновали униформисты, устанавливая громоздкий эквизит к очередному номеру. Но публику ничего не отвлекало. Все, не отрываясь, смотрели на проделки Коверного, на его жесты, мимику. Многие репризы для себя Мусли придумал самостоятельно. Некоторые Коверные воровали у него репертуар, и выдавали за свой. Когда Мусля узнавал об этом, он не обижался, не сердился. Он просто придумывал новое. А ведь придуманные репризы он мог зарегистрировать в Главном управлении авторских прав. И в случае, если этот репертуар будут исполнять другие, получать за это деньги. Нет, Мусля и не думал об этом. Он просто работал. Часто после представления, когда униформа убирала клетку, а артисты прежде чем разойтись по домам группками, сидели на местах беседуя вдруг в зале появлялся мусля он садился сзади беседующих и начинал играть на скрипке играл просто так для своих и артистам это нравилось разговоры кончались люди сидели и слушали а иногда мусля просто садился днем на места в пустом зрительном зале и играл на скрипке его спрашивали что мусля разучиваешь новую музыку нет отвечал он Это я репетирую репризы. Я играю, а сам представляю, как вечером репризы буду делать. У меня ведь поэтому каждый раз работа разная. Странный клоун Мусля. Удивительный, непонятный, незаурядный человек. Он мог бы стать лучшим клоуном страны, а может и мира. Но его словно не заботил собственный успех. А может быть, действительно не заботил. Мусля всегда так строил свои репризы, что зрители не могли догадаться, как эта реприза пойдет, какой следующий шаг сделает клоун, что он собирается показать, чем удивить. Мусля всегда чуть-чуть обманывал публику. Так, например, он выходил со скрипкой и стулом, и публика, помня предыдущую репризу со стулом, который взрывался, ожидала, что и со скрипкой произойдет то же самое. А он на скрипке просто играл. Играл прекрасно. — Ты понимаешь, Муслюшка, — говорил он мне как-то, — я нот не знаю. — Не знаю. Но сыграть могу, что хочешь. Зачем ноты? Нужно просто чувствовать душу музыки. Мусля гастролировал в одном из городов Сибири. Первый раз в этот город на гастроли приехал знаменитый скрипач, лауреат всесоюзных и международных конкурсов, музыкант с длинным перечнем званий, и он поселился в гостинице. По воле случая люкс скрипача оказался соседним с маленьким номером который занимал мусля утром знаменитый музыкант трудолюбивый и точный человек три часа играл на скрипке репетируя новое сложное произведение а вечером концерт кастролера намечался через два дня чтобы развеяться решил пойти в цирк его как почетного гостя конечно же усадили в первом ряду смотрит он программку Вежливо аплодирует после каждого номера, улыбается, а порой их хохочет на репризами Мусли. И вдруг, на манеж на очередную репризу, вышел Мусля со своей старенькой, со сблупившейся краской скрипочкой и исполнил три коротенькие музыкальные импровизации. исполнил так, что зрители слушали затаив дыхание. Он играл мастерски. Но самое удивительное для скрипача Гастролера оказалось то, что он услышал фрагменты произведения, ноты которого имели только два человека в стране. Он сам и композитор, который написал это произведение специально для музыканта. Знаменитый скрипач кинулся за кулисы к клоуну и спросил у него с удивлением, где вы взяли эту вещь? — А сегодня утром, — ответил простодушно Мусли, — в гостинице услышал. — Кто-то рядом играл, мне мотивчик понравился, я запомнил его. — Так вы же гений! «Это невероятно! Запомните, по слуху, сыграть эту вещь! Невероятно! Нет, я должен с вами поближе познакомиться!» После представления в цирке знаменитый скрипач в модном костюме отправился в ресторан с маленьким человеком, одетым скорее бедно, чем скромно. Три дня после этого мусля отсутствовал в цирке. Первый концерт скрипача в городе тоже пришлось отменить. Никто не мог найти,